Глава седьмая Воскресенье 22 октября Братец с приятелем меня все ж подловили. На свою голову. Как и ожидалось, не успокоился он. Что ж, будем успокаивать. Я сразу решил работать в полную силу. Терять-то нечего. До смерти этих бугаев вряд ли уделаю. Не, если задаться целью, то два трупака гарантирую. «Но зачем мне лишние заморочки? А с травмами мы уж потом как-нибудь разберемся. Софа поможет». Правильно, я стал усиленно с палкой тренироваться и таскал ее с собой везде, даже на пробежке. Встретили ребята грамотно. Федор впереди дорогу преградил, его приятель сзади откуда-то выполз. «Молодец. Хорошо прятался. Я его не заметил. Оба довольные, лыбятся». Позы напряженные, думают, я от них робкой ланью к Софье рвану. Ага, не дождутся. О, братка, удачно встрянулись. Ну, кому как. Смотри-ка, догадливый какой. Сам на колени всташь, и прощенница просить будешь, или повалять тебя сперва. Делать мне больше нечего, как перед всякими балбесами на коленях ползать. Физиономия у Федора налилась кровью. «Думаешь, не заступится? Так не докричишься!» Второй балбес добавил. «Недолго кричать будет, соплями захлебнется!» «Вот еще! Тревожить занятого человека из-за двух дураков?» Дальше ребята болтать не стали, начали своими пудовыми кулаками махать. Видать, мои ответы им не понравились. Первым дернулся Федор и получил тычок палкой в солнечное сплетение. «Да, русский штыковой удар, страшная сила!» Братец согнулся, раздевая рот в немом крике, Упал на колени и выпал в осадок. Была надежда, что на этом все и закончится, но нет. Приятель в стороне не остался, тоже подскочил. «Значит, вдвоем решили малышам утузить. «Тогда держитесь, гады!» Увлекшись успокоением второго клиента, я едва не проворонил нападение первого. Федор слишком уж быстро очухался и подключился к схватке. С двумя, конечно, бодаться труднее, но спасает то, что эти увольни драться совсем не умеют. Вроде и силы, и скорости в достатке, но двигаются ребята с грацией коровы на льду, постоянно мешая друг другу. А вот головы у них явно каменные, раз по пять каждая перепало, а им хоть бы хны. Мне приходилось крутиться между ними, словно ужу на сковородке, раздавая тычки и удары направо и налево. Один момент казалось, «Все, Кердык пришел, пора нож доставать». Федор палку схватил, и я ее с трудом вырвал, заехав ему пяткой в лоб. Силище у него, как у медведя. Ломом их нужно было колотить, без него сплошная морока. Хорошо, хоть яйца у балбесов не железные. Так мы и танцевали, я вертелся, бил и уворачивался, а они пытались меня поймать». Постепенно все выдохлись, я уже еле палку держал, да и ребята прыть подрастеряли. Гонор с них слетел, на ругань сил не осталось. Не, надо завязывать наши бестолковые пляски, иначе мне хана, двигаться приходится быстрее и больше, чем этим бизонам. Взвентил темп еще на чуть-чуть, прошелся на пределе сил по почкам, ногам и головам. Фу, лежат. Отдышался, дождался, пока парочка дурня оклемается, и выдал речь на великом и могучем минут на десять, приправив матюгами трехэтажной конструкции. Выложил все, что о них думаю, и что в душе накипело. Напоследок предупредил. «Пусть к нам на хутор не суются, а то назад поползут скуляя в мокрых штанах». Судя по рожим, парни впечатлились. «Теперь или отвянут, или стрелу из кустов пустят». Ой, да будь что будет, жизнь своё покажет. Остаётся надеяться ни фигу и ни фак. Глядя на их удаляющиеся спины, я стоял, но стоило им скрыться, рухнул, как подкошенный. Ох, в дальнейшем такие эксперименты проводить не следует. Лучше уж прострелить этим дурнем ноги и потом лечить, чем так мучиться. Да, без палки я и минуты не продержался бы. За пару месяцев обильной кормёжки и тренировок селенок у меня... Естественно, поднакопилось. Но на кулаках мне сейчас против любого из них не выстоять. И так-то несколько раз едва не нарвался. Достаточно было хотя бы по одному кулаку попасть мне в голову, ой, да куда угодно попасть, и полетел бы я по астралу за очередным бесхозным телом. Недооценил противников и переоценил свои силы. Эта победа — счастливый случай, а рассчитывать на случайности с моим-то опытом по меньшей мере глупо. «Тем более на мне ответственность за двух девчонок лежит. Следовательно, в будущем все проявления агрессии гасим сразу и жестко. В границах разумного, конечно». Повалявшись полчаса, побрел домой. Своим красавицам ничего рассказывать не стал. Зачем их расстраивать? А через три дня нас посетила мама. Мы только стол после обеда прибрать успели, и она постучалась. Машка выскочила встречать, еще не зная, кто пришел — а затем вернулась с вытянутым лицом. Знахарка, посмотрев на меня, многозначительно подняла брови. «Это намек? Предстоит серьезный разговор?» И тут я разглядел в руках матери узел с вещами. «Ого! К нам решила перебраться!» «Черт! Наверное, из-за драки! Неужели очень выгнал?» Честно говоря, не знал, как в данной ситуации реагировать, и даже растерялся. Софа умница быстро взяла беседу в свои руки. Усадила гостю за стол, налила чаю. Потихоньку и мы с Машкой в себя пришли. По реакции сестренки заметил, что она совершенно не рада материному появлению. И, надо признать, мне это понравилось. Старшие недолго обменивались новостями, минут через пятнадцать перенесли внимание на нас. Мать какое-то время рассматривала меня, а потом начала рассказ о своих жизненных перипетиях. Останавливать и объяснять, что мы все знаем, было бессмысленно. Похоже, человеку захотелось выговориться. Уже описывая жизнь в Сибири, она неожиданно расплакалась. И ведь неподдельные слезы, ясно видно, горько человеку. «Ох, как же я этого не люблю! И зачем, — спрашивается мать, — нам о своих невзгодах поведала? Я ей, конечно, сочувствую, но кроме как уйти от мужа, другого выхода для нее из создавшегося положения не вижу. Ладно, послушаем дальше». Но все молчали и искоса поглядывали в мою сторону. Машка тихонько слезы по щекам размазывает. Софа сидит задумчивая. «Эх-эх-эх, кажется, начинать придется мне. Мама, чем мы можем помочь?» «Не надо на меня так смотреть. Ой, не надо!» «Скажи, сынок, тебе хорошо с охотниками?» «Да. Добыча-то большая, сытно ли живешь?» Едим досуто, ни в чем не нуждаемся. Ты сможешь позаботиться о себе и о Машке?» «Да, смогу». «Подожди, не спеши. Подумай о дальнейшей жизни». «Мама». Я прервал ее и взял за руку. «У нас все в порядке. Хватит силы о вас позаботиться». «Нет, нет». Она почти вырвала руку и стала копаться в принесенном бауле. Я, не понимаю, наблюдал за ее действиями. А мать суетливо, но бережно развязывала какой-то узелок. На стол высыпались монеты, меди и серебра, наверное, поровну. Их вместе с узелком придвинули ко мне». Машки на приданное собирала. У меня в душе заворочилось что-то тяжелое, а глаза защипало. Не хватало еще сопли распустить. И что делать? Если попробую вернуть, не поймет. Мама, почему с нами не хотите остаться? Здесь вам будет лучше. Нет, сынок. Какая странная у нее улыбка. Печальная, грустная. Не понять. Я такую где-то видел. Точно. У и Лизы. С ним останусь. Люблю я его. «Бьет ведь!» Мать тяжело вздохнула. «Он сегодня мне в ноги упал, когда узнал, что ты Федора обидел. Вы ведь как занозы ядовитые у него в сердце были, поэтому он умолял ослабонить его от этой ноши. Рек, пить боли не будет и руки на меня не поднимет. Вот я вещички собрала и пришла. Вам с ним не жить. Ежели худо без меня, останусь. Ежели нет, возвернусь. Муж он мне пред Богом. Последние слова она почти прошептала и в конце перекрестилась. Что-то слабо верится в изменение натуры отчима. Ай да ладно, мы пока рядом живем, приглядим. А он, значит, нас уже списал со своего баланса. Да, как-то тоскливо обретение полной свободы прошло. Я сгреб всю рассыпанную по столу мелочь и отдал Машке. Сохрани, купи что-нибудь памятное к свадебному платью. Сестрёнка кивнула, взмахнув кудряшками, и с серьёзной мордашкой принялась заворачивать монеты в платок. Слезы забыты, глазки подсыхают, ну и славно. «Софья Марковна...» э... Дальше решил продолжить на немецком и попросил 25 рублей мелкими купюрами. Знахарка их быстро принесла и положила передо мной. Пододвинув деньги к матери, я постарался объяснить свои действия. «Мама...» «Мы желаем тебе счастья. И если там станет плохо, ты в любое время можешь перебраться жить к нам. Тут небольшая часть наших денег — это твоя независимость от мужа. Не показывай их никому, а придет черный день или помочь кому-нибудь потребуется — воспользуйся». Опять она плачет. «Черт! Вроде добро сделал, а на душе хреново хоть волком вой. Мое мнение о матери Мишки и Машки сегодня сильно изменилось». Я по-прежнему не хотел бы с ней жить, но теперь считал себя обязанным о ней позаботиться. Перед расставанием поинтересовался, есть ли у нас с сестренкой какие-либо документы. На меня не оказалось, родственнички подсуетились, а на Машку имеются. Их спрятала экономка отца. Они с матерью дружили. Так уж сложилось, что мои бумаги хранились у поверенного по отцовским делам. И он, гад, сдал их родственникам за круглую сумму» а сестренкины оставались в доме, где мы жили в кабинете отца. Когда кодла наследничков к нам нагрянуло, документов сестры ими найдено не было. Нас даже обыскали перед отправкой в деревню. И все немногочисленные вещи перетрясли, но ничего не нашли. А уже отъехав от дома, мы встретили сынишку экономки. Он и передал сохраненные бумаги. Мать пошарила в своем бауле и извлекла потрепанные листочки. «Может, вы сумеете ими распорядиться?» После ее ухода мы с Софой все внимательно осмотрели. Всего две бумажки, выписка из церковной книги о крещении с указанием фамилии и имени отца, а также заверенное нотариусом свидетельство о рождении с признанием отцовства. Но знахарка сказала, этого достаточно для пожалования дворянства. Правда, только в Санкт-Петербурге, здесь вряд ли получится. Ну, уже кое-что. Машка от этой новости зависла, как от зеркальца. Ха, дворянка замороженная. Да. Всего месяц назад полагал до мексиканских страстей далеко. И вот тяна. А через день к нам заглянул еще один визитер. Старший брательник порадовал своим приходом. Ближе к вечеру присел я на скамеечку отдохнуть, и он идет. Не удивлюсь, если ждал на опушке моего появления. Мысли мгновенно свернули на тропу войны. Впрочем, тут драться бессмысленно. Такого и ломом не возьмешь. Поэтому поправил Лефаше за пазухой и ножик в рукаве проверил. Так, на всякий случай. Хоть и не верю, что он у Софьяного дома драку затеет. Вежливо поздоровался, даже руку пожал. Сел рядом. В глазах искорки веселья сверкают. Говорят, ты, братко, отделился, семью завел. О, приколист! Слухи о моей женитьбе сильно преувеличены. Я решил поддержать его шутливый тон. Да пора уже, братко. Это ты в женихах застрял. Гнат рассмеялся. Не отгулял еще свобо. А я все думал, красавица себе равной никак не найдешь. Да красавица-то есть, но глаз ни на ком не останавливается. Вот если бы их всех сразу... У, да тебе на юга надо, горем там заведешь. Не, — он мотнул головой, — горем не потяну. Посидел немного и спросил уже тише. Федор за что побил? Не понравилось ему, как я себя на торгу в Устьянском вел и потому собрался он меня проучить. Да не один пришел, еще и приятеля с собой привел, чтоб тот посмотрел, как младших вразумлять следует. Но не вышло у них. Приятеля, говоришь, привел. Тот-то молчит, стервец. Ничего, я им мозги вправлю. Ты не серчай на него, дурак он. Знаю и не сержусь. Федор-то как, ножичек не точит? Брат удивленно на меня посмотрел. Ты худого-то не мысли. Он хоть и дурень, но не убивец. Кулаками помахать и младшего брата уму-разуму поучить, а то одно. У нас в деревне таких хватает. Другое дело родную кровь со света сжить. Затем он весело усмехнулся. Не ведаешь, поди, что три месяца назад ему за тебя бока намяли. Полез Ивану с Струпню морду бить. А у того братьев, знаешь ведь, целый двор. Пришлось и мне руку приложить. Почему за меня? Так неправ он. Нечего было тебе глаза тогда подбивать. Войнушки местного масштаба. Хотя деревенские раньше всегда так жили. Неважно, какие в семье отношения, за порогом дома тебе может помочь только родня. И лишь во вторую очередь приятели. Вот и лупили всех, кто на братьев или сестер рот раздевает. А я, получается, напридумывал себе про Федора фигню разную. Мистером злой его сделал. Опять промашка, как и с козой. «Наверное, следовало тогда в лесу с ними помягче разговаривать, что ли. Драки все равно бы не избежал, но прошла бы она не с таким ожесточением. Помириться вам с Федором надоть. Сам понимаешь, тебе идти, ты побил». «Блин, не было печали. Отшлепал брат-братишку. Но Гнат прав. Конфликт необходимо гасить, пока не разросся. Нужно встретиться, объясниться. Когда лучше подойти? До завтра, чтоб с тядькой не встрянуться». Они с мамкой в церковь и в Устьянское поедут. — Хорошо. Мирные переговоры закончились на мажорной ноте. Но Гнат не спешил прощаться. — Ты чем отходил-то их? — Палкой. — Они чё ж, стояли-смотрели? — Да нет, просто поймать не могли. — Не покажешь, как ты её машешь? — Чёрт, придётся изобразить танец палками, иначе не отстанет. Я молча принес свою дубинушку и прокрутил несколько тренировочных связок. Брат, засунув руки за пояс, внимательно наблюдал. — Ловко это у тебя получается. Кто научил? Сам придумал. — Брешешь. Нет, само в голову пришло. Последнюю фразу произнес больше для подошедшей Машки. Гнат тоже ее увидел, широко улыбнулся, развел руки в стороны. — Болтушка, иди ко мне, родная. Сестренка подлетела со всех ног и, подпрыгнув, повисла у него на шее. Похоже, оба очень рады встрече. Когда устали обниматься, и малая отцепилась, брательник достал из-за пояса леденец на палочке и, посмеиваясь, ей вручил: Ох, рожица-то у нее, какая довольная стала. Ну, детеж еще совсем. Не чрезмерно ли я ее работой загружаю? А прикольно они рядом смотрятся: Маша и медведь, почти как мультики. О, затараторила пулеметчица, перескакивая с одного на другое. Как мы прекрасно живем, как много вкусности едим. Болтает безумовку, а подарочек облизывать не забывает. Поведав о жизни, взяла гната за руку и повела показывать нашу стройку века. Хозяйка Медной горы не иначе. Пользуясь тем, что Софы нет, наша старшая ее в миг бы приструнила. Посидел, дождался конца экскурсии. Тут изнахарка нахарка из леса вернулась. Машка, завидев ее, быстренько юркнула в землянку и принялась изображать из себя занятую повариху. Ужин скоро. Брат церемонно поздоровался с местным начальством и подсел ко мне. Софа оглядела нас орлиным взором и ушла в дом. Машка говорит, ты все строил. Язык оторвать этой пигалице надо. Ведь предупреждал же. Гнат, заметив мою кислую гримасу, продолжил. Да ее не ругай. От меня вам зла не будет». «Да ладно?» «Решил. Мала землянка для нашей компании. Вот и...» «Молодец. А нас что, о помощи не попросил? Мы бы с Федором подсобили». Я неопределенно повел плечами. Откуда же мне было знать? «Не пойму, что у тебя вышло? Дом, не дом, сарай, не сарай. Сложено кое-как. Хорошо, если до весны простоит. Сразу, видно, пацан делал». «Да, порадовал братец». Я больше двух месяцев корячился, гордился своей работой, а он пришел и опустил меня ниже плинтуса. — Так плохо? — он рассмеялся и хлопнул ладонью по моей спине. — Ух, слон! Для тебя это неплохо. Если думаешь дальше здесь жить, следующим летом до Мишка путем сложим. — А если уйти на будущий год, соберусь? Гнат внимательно посмотрел двумя взмахами ладонью, растрепал мне волосы и спросил. — Машка-то как? — А ты как считаешь? — Без Софьи Марковны пропадете. — Ну, куда мы без нее? Ну, с собой возьмем. Брат задумчиво покивал головой, глядя вдаль. Встал и протянул руку. — Тады прощавай. Жду завтра к обеду. Удачи вам. — Спасибо. — Да, такому человеку руку пожать незазорно. зазорно. Нормальный у Мишки старший братишка. Приятно узнать, что в нашей семье есть адекватные люди. После ужина позвал сестренку прогуляться со мной в деревню. «Сам-то я там как бы ни черта не помню». Успокоил насчет родителей, не столкнемся. Знахарка заинтересовалась, какого лешего нас туда понесло. Врать не хотелось, пришлось рассказать и о конфликте с Федором, и о предложении Игната помириться. Машуля удивленно вытаращилась, а Софа камнедробилкой прошлась по моим умственным способностям. «Столько всего выдала, у меня аж уши покраснели и в трубочку свернулись». Потом шуганула малую, послала козу в сарай загнать и уже наедине продолжила. — Мишка, ты что творишь? Или у вас так с роднёй поступать принято? — Соф, не волнуйся, ничего страшного не произошло. — Ничего страшного, говоришь? Избить брата батагом не страшное? Хорошо, в следующий раз подставлю свою голову, пусть мудохают. Примешься опять лечить меня и жалеть, а ругать не будешь? Такой расклад устроит? — «Дурак! Драку вообще не следовало затевать!» Я начал заводиться. «Да пойми ты, драку они затеяли. Конфликта было не избежать. Теперь осознаю, на торгу слишком жестко отшил Федора, и поэтому он постоянно искал случая поквитаться. Вспомни, как прогоняла его недавно. Зачем, думаешь, он с приятелем приходил? Правильно, со мной встретиться хотел. Вот в воскресенье и подловил на свою беду». «Неужели ты не мог извиниться и разойтись миром?» — Поверь, Софочка, кто-нибудь непременно с синяками бы ушел. Она, похоже, поняла, но продолжала напирать. — А палкой-то зачем бил? — Софа, я без палки и с одним-то не справлюсь, а их двое было. — И оба с кулаками лезли? — Да, лезли. Зато сейчас есть прекрасная возможность помириться и все забыть. — Ладно. Тебя эта ссора хоть чему-нибудь научила? — Да. — Прошу впредь внимательнее следи за своими словами. Лучше промолчи лишний раз. Осталось покорно покивать головой. «Буду стараться». А утром выпал первый снег. Красота! Холодные, затяжные дожди, периодически идущие последние три недели, малость задолбали. Охотятся в такую погоду отвратительно. Бревна пилить противно, ведь резиновой одежды и обуви в ближайшей округе днем с огнем не найти. А кожаные сапоги и плащ промокают за полдня. Учитывая все это, можно понять мою радость. Теперь живность должна повылезать, и охота будет хороша. Эх, вовремя. А то мы уже все запасы копчености подъели. В деревню мы пришли за полчаса до обеда. Я сразу заметил, что поведение сестренки тут сильно разнится с ее поведением в деревне деда Хадака. Там она была как рыба в воде, а здесь вела себя немного скованно. На приветствия встречных отвечала сдержанно, правда, при этом не забывала мне про всех рассказывать. Полагаю, это из-за того, что все местные знают нашу нелегкую судьбинушку и, бывает, дразнят. Само поселение приятных ассоциаций не вызвало. Слишком грязновато и запущено оно выглядит. Все другие деревеньки, виденные мною, в этом времени приличнее смотрелись. Вот разве что подворье дворе отчима в этом плане отличается в лучшую сторону. И дом хороший, забор его окружающий ровно стоит, а не как соседские, в вкрив, вкось. Видимо, отчим мужик рукастый. Гнат нас уже ждет у ворот, улыбается. «Проходите, проходите, гости дорогие». «Ну да, мы ж нынче не хозяева, а гости». Сестренка опять повисла на шее брата. Давно не виделись, блин. Меня тоже обняли. Старший обратил внимание на нашу новую зимнюю одежду, Осмотрел и похвалил, а узнав, что все куплено на заработанные нами деньги, лишь улыбнулся. — Машка, давай на стол накрывай, где кухня, бойся помнишь? А нам с Мишкой о мужском поговорить следует. — Знаем ваши разговоры, — выдала эта мелочь и с гордым видом удалилась. Я усмехнулся, а Гнат покачал головой. — Не балуй ее. Можешь не волноваться, ты больше балуешь. — А как с ней иначе? Малая же совсем. Тебя ведь тоже баловал. «Да и Федька то яйца, то пирожки вам на таскал. За что от по мордасам не раз получал. Сколько дурню подсказывал, за даме пробираться надобно. Нет, все через двор норовил прошмыгнуть М Да «Мда, что-то многовато ляпов, Саша, от незнания обстановки. Подумать только. Тебе этого святого человека пришлось палкой тыкать». «Где он сейчас-то? Конюшню убирает, уже закончить должен». «Знает о моем приходе?» «Да знает, знает. И как?» «Эх, как! Зол очень! Шибко ты его отходил!» «А нечего вдвоем на одного лезть. Кстати, второго видел?» «Панкрата?» «Видел!» «Дал ему разок по шее, чтобы в дела родни не встревал». А, Гнат махнул рукой. «Такой же дурак, но я ли с Федором замиритесь, досаждать не будет». «Во! Нам это и нужно!» Прикидывая варианты развития конфликта, я понял, что без примирения или хотя бы вооруженного нейтралитета мы рискуем потерять и бобров, и золотую жилу. Даже если ребята не станут нападать, то в дальнейшем начнут пакостить, следить за мной, силки и портить. А потом и на волчьи ручей выйдут. И прощайте тогда мечты о богатстве. Да. Но как же теперь мир-то наладить? Сказать ему «извини, братан». «Настроение с утра плохое было, а тут вы с глупыми предъявами приперлись. Вот и послал я вас пешим маршрутом далеко и надолго». «Ха, не, такое не прокатит. Что может его успокоить? Как вариант, набьет рожу и расслабится, но это помогло бы там, в лесу. А сейчас, боюсь, мне подобного счастья не пережить. А еще? Ну, можно подарком каким-нибудь откупиться. О, хорошая мысль! У меня при себе три ножа и револьвер ли фаше. ему жирноват, и ни к чему. А от ножа, полагаю, он вряд ли откажется. Так, метательные не годятся, следовательно, дарим за сапожник. Эх, классный ножечек, жалко отдавать. Однако делать нечего, к тому же у меня второй такой же есть. Ну, а нужно он и сам смастерит, ему же приятнее будет. А в разговоре надо бы мне забыть рожу повиновать и изобразить, и прощение попросить сразу, и за торг, и за драку. Наконец из конюшни вышел предмет наших ожиданий. Прикрыл ворот, обернулся, и, увидев, кого по первому снегу в гости принесло, замер. «Федор, иди сюда, поговорить надо». Подошел пануро, смотрит в землю. На скулах желваки играют, на лбу ссадина, под глазом фингал. О, как я его!» «Значит так, браты, неладно промеж нас, и в этом виноваты вы», — начал Гнат. «Такого не должно быть». Если между собой лаяться примемся, Никто с нами считаться не станет. И, тыкнув пальцем среднего в грудь, продолжил. Тебя уже спрашивали, и ты ответ дал. Но теперь скажи в глаза брату своему, За что с приятелем побить его решил? Вскинув голову, Федор бросил в мою сторону злой взгляд. Да какой он мне брат! Как у ведьмы поселился, все уважение забыл. Я на торгу о малости просил, А меня как шавку под заборную отринули. О, его прорвало-то! Да и не про торк, а про драку поведай». «Да не собирался я драться. Хотел по шее дать, да носом по земле повозить, чтоб старших уважал. А Панкрат чё влез? лес? Его спроси, по что на Панкрата как бешеный наскочил?» «Ничего себе предъява!» «А зачем Панкрат на меня с кулаками кинулся?» «Может, и кинулся. Только если б ему по рукам ботагом не били, в свару меж братьев не полез бы». — Ага, я еще и виноват, оказывается. — А Откуда мне было знать, полезет он или нет? — Что в ответку скажешь? Старший положил руку на мое плечо. — Черт, в голове раздрай. Агнат, похоже, извинений ждет. Бляха-муха, с чего начать-то? Рука, лежащая на плече, слегка сжалась. — Брат прав, вину свою за ссору на торгу признаю. Тяжелый вздох вырвался сам собой. — Зато прощения прошу. И за побои прости, брат. «И что наговорил там всякое?» Старший повернулся к Федору. «Твой ответ». Воротит физиономию. Не желает извинения принимать. Гнат, конечно, из него сейчас прощение выдавит. Но злость останется, а нам этого не нужно. Стало быть, пришло время отдариваться. Чтоб на меня зла не держали, хочу сделать подношение за кровь брата. Кажется, удивила обоих. А когда торжественно протянул нож... Федор только глазами захлопал и взял, даже не задумываясь. «Ясное дело, вещичка дорогая. Он такую еще долго не смог бы купить». Минуту стоял в обалдении и разглядывал нож, пока старшой не кашлянул, напоминая о разговоре. «А, да, прощаю. Прости и ты, братка, если что не так. Прощаю». Гнат с облегчением выдохнул, видать, все же и переживал за исход встречи. «Вот и добро, браты. Мы должны друг за дружку держаться». «Пожмите руки и айда трапезничать!» Обед удался на славу. Все были довольны. В средний с глуповатой улыбкой на лежащий рядом подарок косился. Старший усмехался, глядя на него. А Машка смотрела на всех нас, как на малых детей. Мол, мужчины, что с них взять, вечно фигней заняты. В целом денек прошел нормально. Рассказали о жизни на хуторе, а я об охоте и о поездке в Канск поведал. Хотя чего там о поездке рассказывать? Пыль, грязь. Правда, взбитень на базаре вкусный попробовал. Да и речка Кану перевозного красиво выглядит. А еще ресторантов видел и... В итоге два часа беседы пролетели незаметно. Поинтересовался, как отец с матерью живут, и братья радостно сообщили об улучшении отношений. Родители сегодня в Устьянское церковь поехали для освящения и благословения семьи. Хороший знак. Питаются теперь из одного горшка. Тут выяснилось, что матери и раньше не запрещали сытно кушать. Это лишь мне с сестренкой диету прописали, а она добровольно к нам присоединилась, морально поддерживала. От этой новости мое уважение к ней сильно возросло. Не каждая мать пойдет на жизнь впроголодь ради своих детей. Завязался разговор о золотодобытчиках. Их здесь по-простому «золотничниками» зовут. И тут оказалось, что Гнат много чего любопытного о них знает. Кроме официальных приисков, есть старатели, занимающиеся незаконным промыслом. Ха, Кто бы сомневался? Называют их хищниками. Промышляют они в основном мелкими группами, по два-три человека, но иногда и большими артелями работают. Рыскают вдалеке от властей по труднодоступным рекам и ручьям. За лето некоторые не менее пуда золотого песка намывают — И сдают втихаря приисковым приказчикам или перекупщикам. Ловят ли хищников? Бывает, но очень редко. Для этого нужно, чтобы горный исправник получил информацию о такой артели, узнал, где она копает, приехал бы туда с казачками, поймал всех и, самое главное, нашел у них золото. Особенно много нелегальных копателей на севере и за Байкалом. Там их почти не ловят. Казаки приходят, отнимают намытое и чаще всего просто пинком под зад прогоняют. Задерживать нет смысла. Кормить придется. А отсылать еще дальше уже некуда. Эх, жаль, мало мы на эту тему поговорили. Хотелось о работе на приисках поподробнее расспросить. Ну, за зиму наговоримся. Брательник, кстати, и сам летом собирается в золотничники податься. Уломали меня показать владение дубинкой. Пришлось изобразить шаулинского монаха на тропе войны. Всем понравилось. Слово за слово опять врало о просветлении в мозгах во время болезни. Братья пристали, научи. Я чуток подумал и решил, что спарринг-партнеры мне пригодятся удары отрабатывать. Че им будет-то от моих кулаков этим бизонам? Обучение также хороший источник информации о местной жизни. Ведь ребята — неплохие рассказчики. «Если кто-нибудь начнет ходить на охоту в сторону нашего хутора, мы об этом сразу узнаем». Договорились о занятиях по воскресеньям и, довольные друг другом, расстались. Следующий денек был как раз воскресным, и ребята пожаловали к нам на первую тренировку. Втроем. Федор своего приятеля Панкрата притащил, к которому тоже синяков и шишек перепало. «Не-не, подарков этот чубатый от меня не дождется. Размечтались тут». Оказалось, он предлагает помириться в обмен на обучение вместе со всеми. Старший Лыбец, похоже, знает мой ответ, средний невинно глазами хлопает. Было желание отдубасить всех троих палкой. С трудом сдержал души прекрасные порывы. И согласился. Тем более, что эти олухи на обед зайца принесли. Погонял компанию слегка для разогрева, силы и выносливости у них хватает. Показал отжимания и растяжки, заставил повторить и дал наказ на будущее. По утрам дома постоянно то же самое делать. Дальше занялись рукопашкой. Отрабатывали парочку бросков и правильную постановку ударов. Гнат все быстро освоил. А приятели никак не могли выяснить, зачем то, зачем это. Вскоре надоело мне слушать их лепет. Я поставил условия. Или они выполняют мои указания без рассуждений и вопросов, или катятся на все четыре стороны. Только тогда процесс сдвинулся с места. В конце наказал старшему устроить пару самостоятельных тренировок на неделю для лучшего владения навыками. Перед обедом Федор с Панкратом здорово шуганулись, увидев козу на крыше землянки. Помнят, голубчики, предыдущую встречу. Во время еды все трое периодически косились на Софу. Не пойму, почему они ее так боятся? Какие-то дикие люди. А Машка, пока в землянке сидела, старательно изображала главного помощника, главного начальника — — Серьезная просто жуть. Гнат сразу домой не пошел, спровадил приятелей и присел рядом на скамейку. Наверное, поболтать захотелось. Начал разговор со своих мыслей о преображении моего характера, и они мне очень не понравились. Ты изменился, братку? Изрядно изменился. Я даже не могу понять, ты ли это. О, начинается. Попробовал отшутиться от опасной темы. Ну а кто же еще? Не лишак же но шутки он не принял, посмотрел, оценивающе и продолжил. «Встреть тебя лет через пять, не удивился бы и порадовался, глядя на такого брата. А вот теперь не знаю, что и думать. И что же тебе не по нраву? Да боюсь, колдунья мозги твои на свой лад перетряхнула или с духа в кого в голову подселила. Вон, и знания у тебя новые откуда-то появились, и речь изменилась». «Разубеждать не стал? Зачем? Лишь обратного эффекта добьюсь». — Нет, подозрения нужно отводить ненавязчиво. Как-то не задумывался об этом. Знания. Они во время болезни пришли. Если и подселила мне кого-нибудь Софья Марковна, то ангела-хранителя, не иначе. Ведь с того света, считай, вернула. А говорить по-столичному нас с Машкой специально учат. Мы только так между собой сейчас и разговариваем. — Эк, говорить учат. А сеструха болтает, как раньше. Я усмехнулся. Это с вами, а с местными сторожилами по-ихнему общается. И заметь, уже по-немецки немного говорит. По-немецки? Да, нам Софья Марковна языки иностранные преподает. Гнат недоверчиво хмыкнул. Чудеса. Нас и писать учат. Писать? Опа, сколько удивления во взгляде. Кажется, эта новость поразила его больше всего. А меня выучишь? Подойди к хозяйке с подношением, думаю, она не откажет. Нет. Лучше ты давай. Боишься? Брат неопределенно поводил головой. Точно боится. Знаешь, у меня времени мало, а вот Машка тебе поможет. Он еще посидел, прикидывая что-то и, решившись, кивнул. Лады, в субботу зайду. Прощивай. Эх-хе-хе. Надеюсь, отбрехался. Во всяком случае, Гнат никому не будет рассказывать о своих подозрениях. А поживем, пообщаемся. Глядишь, и пропадут у него ненужные страхи. Пойду сестренку предупрежу о наметившемся ученичке. Судя по реакции братишки, стать грамотным ему очень хочется. Следующая неделя пролетела в постоянном поиске, где бы чего пожрать, словить или подстрелить. К выходным скопилось немного мяса. Часть подкоптил, часть замороженным в сарае повесил. Жить можно. Птицы и зверья вокруг округе маловато стало... «Повыбил я местную живность. За охотничьими трофеями приходится все дальше и дальше в тайгу уходить. Опасно это». Софа говорит, скоро метели могут начаться. По несколько дней из дома не выберешься. А значит, кроме молока, хлеба и каши у нас ничего не останется. Надо искать крупную добычу. Лося или олени. На хищников я не замахиваюсь. Точнее, выслеживать не буду. Но если на мушку попадутся, долго не проживут».